Я не знаю, похоже, чья-то секретарша, пожала плечами полома, и куп взял трубку. Это была Шарлен. Она истерически рыдала и утверждала, что они должны немедленно встретиться. Она даже сказала, что если они не увидятся, у нее будет нервный срыв. И купу потребовался почти час, чтобы ее успокоить. Одновременно он пытался втолковать Шарлен, что их отношения зашли в тупик. и что ему обоим будет только полезно, если некоторое время они не будут встречаться. Куп не сказал ей, что всю свою жизнь он старался избегать подобных осложнений, и что видеться с ней снова он не собирается. Когда он, наконец, счел возможным положить трубку, Шарлен все еще плакала, хотя и не так бурно, но уж тут Куп ничего не мог поделать. Закончив разговор, он, как был в пижаме, отправился разыскивать Полом. Разъяренный куб нашел ее в гостиной, где она пылесосила ковер. На ней были новенькие ярко-красные пушистые тапочки и неизменные солнечные очки в ядовито-малиновой оправе. Как и следовало ожидать, они были украшены крупными фальшивыми бриллиантами. За шумом пылесоса Полома не слышала ни слова из того, что он ей говорил, и в конце концов Куб в бешенстве выдернул шнур из розетки, пылесос в последний раз взвыл и затих, и полома удивленно возрилась на купа, который стоял перед ней, уперев руки в бока, и зло смотрел на нее. Что случилось? Осведомилась Полома самым невинным тоном. Что ты себе позволяешь? прорал Куб. И не говори мне, что ты не знала, кто звонит. Он очень редко выходил из себя, но поломе одно из немногих, удавалось разбудить в нем худшие свойства его характера. Сейчас купу больше всего хотелось задушить ее, а заодно эйбо, который уволил всех нормальных слуг и оставил его один на один с сатой сальвадорской очковой гадюкой. Все теплые чувства, которые он начал испытывать к поломе, теперь исчезли. Она была для него врагом, и куб не намерен был щадить ее. Нет, я не знала. А это кто был? Рита Вейверли? Полома смотрела трансляцию Золотого Глобуса с друзьями и не уставала рассказывать им, какая куб на самом деле задница. Это была Шорлян. И ты прекрасно это знала, отрезал Куб, сдерживаясь из последних сил. Ты плохо поступила, Полома. Этот разговор расстроил ее, да и меня тоже. Мне бы не хотелось, чтобы мой день начинался со звонков истеричных девчонок, которых необходимо утешать. Предупреждаю тебя, если Шарлен здесь появится и ты впустишь ее в дом, я вышвырну вас обеих, а потом позвоню в полицию и скажу, что вы вломились ко мне без приглашения. Не стоит так нервничать, мистер Инслу, сказала Полома, смерив его презрительным взглядом. Я не нервничаю, Полома, я очень сердит. Я разъярен, я в бешенстве, ведь я же ясно тебе сказал, я не желаю разговаривать с этой Шарлен. Извините, я забыла. А может, просто не поняла, что это она? Хорошо, я больше вообще не буду подходить к телефону. Палома явно хотела, чтобы последнее слово стало за ней. Кроме того, она была не прочь освободиться от одной из своих обязанностей, по дому. нет, ты будешь подходить к телефону. С нажимом сказал Куб. — Если Шарлен снова позвонит, ты скажешь ей, что меня нет дома. Ясно? Полома кивнула и, снова включив пылесос, с вызовом посмотрела на него. Вызов и презрение получались у нее лучше всего. — Вот и хорошо. Спасибо. — пробормотал Куп и шумно затопал по лестнице. Он снова попробовал сосредоточиться на сценарии, но это ему никак не удавалось. Шарлен обманула его ожидания и оказалась надоедливой и глупой истеричкой, такой же, как и многие другие. А Куб терпеть не мог женщин, которые не понимали, когда ему указывали на дверь. Когда роман подходил к концу, считал Куб, женщина должна уйти быстро и легко, но Шарлен, по-видимому, еще на что-то рассчитывала. Все еще кипя от гнева, Куб побрился, принял душ и начал одеваться. Сегодня он обедал в СПАГО с одним режиссером, с которым работал много лет назад. Куб первым позвонил ему, прослышав, что тот собирается снимать новый фильм. Кто знает, рассуждал он, быть может в этой картине найдется для него роль. Эти соображения окончательно вытеснили из его мыслей Шарлен и все другие дела. Но по пути в ресторан Куб вдруг вспомнил, что Алекс ему так и не перезвонил. и решил еще раз связаться с ней. Он снова позвонил ей на пейджер и оставил номер своего сотового телефона, уверенный, что ответа придется ждать довольно долго. К его огромному удивлению, Алекс перезвонил ему почти сразу. Не успел Куб положить аппарат на сиденье машины, как тот зазвонил. «Алло!» — сказал он измененным голосом, на случай, если это звонит Шарлен. «Это доктор Мэдисон», — сказал Алекс. «С кем я говорю?» Она не узнала ни номера телефона, ни его голоса, и Куп не сдержал улыбки. — Это Куп, сказал он. — Как поживаете, доктор? Алекс удивилась его звонку, но вместе с тем чувствовала себя польщенной. — Прекрасно. Видела вас вчера на церемонии вручения золотого глобуса, — сказала она, и тут же подумала, что говорить об этом, наверное, глупо. Церемонию смотрела полстраны. — Мне казалось, у тебя нет времени на такие глупости, как телевизор. Куб сам не заметил, как перешел с Алекс на «ты». «Действительно нет. Но У нас в комнате ожидания стоит телевизор, который практически не выключается. Я как раз взглянул на экран, когда показывали тебя и Риту Вейверли. В Вы оба выглядели просто великолепно». У Алекс был совсем молодой голос, и говорила она с той же искренностью и прямотой, которые так нравились ему при первой встрече. В ней не было ничего наигранного. или искусственного, только красота, и живой, и быстрый и ум, в отличие от Шарлен. Мрачно подумал Куб, но тут же решил, что сравнивать двух женщин было бы некорректно, хотя они и были примерно одного возраста. Рядом с Алекс Шарлен безнадежно проигрывала. На стороне Алекс было все — внешность, воспитание, образование, шарм. Шарлен принадлежала совсем к другому миру. Она совершала поступки, о которых такие женщины, как Алекс, даже никогда не задумывались. И все же, несмотря на эту бросающуюся в глаза разницу, в жизни Купа нашлось бы, наверное, место для женщин обоих типов, но только не теперь. Впоследствии он знал, у него снова будут дюжины таких, как Шарлен и ей подобные, но сейчас Куп не мог даже смотреть на них, потому что познакомился с Алекс. таких, как она ему нечасто приходилось встречать, и нужно было быть круглым идиотом, чтобы не воспользоваться этим шансом. «Вы звонили мне на днях?» — спросила Алекс с некоторым сомнением. «У меня на пейджере появлялся незнакомый номер, но мне некогда было перезвонить. У нас было два сложных случая, я совсем забегалась». «Да, это был мой домашний номер», — подтвердил Куб. «А я думала, кто-то из коллег опять разыскивает меня для консультации». Алекс с облегчением рассмеялся. — Что ж, я рада, что это были вы. — Я тоже рад, что я — это я, а не кто то из твоих коллег. — Как подумаю, что тебе каждый день приходится возиться с этими новорожденными прямо в дрожь бросает. На самом деле Куб относился к ее профессии с куда большим уважением, чем готов был признать. Его показной страх и брезгливость были частью игры, и Алекс это прекрасно понимал. Как прошла вчерашняя церемония? Спросила она. Рита Вейверли, действительно очень красиво, Куб. а какова она в жизни? Она хороший человек. Этот последний вопрос заставил купа улыбнуться. Если бы он взялся описывать кому-то Риту Вейверли, он никогда бы не сказал про нее, что она хороший человек. Да и сама она, пожалуй, изумилась бы, если бы кто-нибудь назвал ее так. В Голливуде быть хорошим человеком. «Никогда не считалось достоинством. Во всяком случае, в жизненной гонке первый приз обычно доставался отъявленным стервам, беспринципным пройдохам и тупым бесчувственным задницам. Правда, орить нельзя было сказать, что она «стерва» Купер, во всяком случае предпочел бы выразиться деликатнее, например, сказал бы, что она умеет «кусаться». Я бы сказал, Рита интересный человек, уточнил Куб. Интересный и приятный. Одним словом, кинозвезда, закончил он дипломатично. Как и вы, Куп. Алекс вернула мяч на его половину поля, и куп рассмеялся. Туша. Кстати, что ты делаешь сегодня во второй половине дня? Ему нравилось говорить с ней, и Куп вдруг захотел снова увидеть Алекс, только бы не помешала это ее дурацкая работа. Куп не был уверен, что у Алекс найдется свободное время, но он очень этого хотел. — Сегодня я до шести работаю, потом, если не произойдет ничего экстраординарного, поеду домой и буду отсыпаться. Вы не представляете, какое это наслаждение! Двенадцать часов сна! Завтра я выхожу на дежурство к восьми утра. — Ты слишком много работаешь, озабоченно, — сказал Куб. Он и в самом деле так полагал. «Такова моя планида, вздохнула Алекс. «Врачи-резиденты все равно что рабы, и все же мне кажется, что каждый настоящий врач должен пройти через это, чтобы четко представлять пределы своих возможностей». «Все это, конечно, звучит очень благородно», — нетерпеливо перебил ее Куб. «Но я хотел бы знать, позволяют ли твои возможности поужинать со мной сегодня, или ты можешь заснуть прямо за столиком?» «Поужинать? С вами, Куб и с Подразнил его Алекс, но в ее словах не было ни капли той ревнивой злобы, которую Куб слышал в голосе Шарлен. В шутках Алекс не было двойного дна, одна лишь непосредственность и врожденная веселость, и это оказалось приятной новостью для Купа, который давно уж привык к тому, что его подружки ревнуют друг другу и говорят о сопернице только гадости. Общение с Алекс было для Купа глотком свежего воздуха. Она была особенным, ни на кого не похожим человеком. К тому же она была дочерью Артура Мэдисона, человека слишком богатого, чтобы об этом можно было не думать. «Если ты так хочешь, я могу пригласить и Риту», — нашелся Куп. «Но мне кажется, что мы можем прекрасно провести время и вдвоем». «Что ж, в принципе, я согласна», — сказала Алекс. «Ей, конечно же». Было лестно, что Куб приглашает ее поужинать с ним, но ее честная натура взяла верх. «Но я не могу обещать, что не засну и не свалю со стула», — добавила она и рассмеялась, живо представив себе эту сцену. «Спи на здоровье», — ответил Куб ей в тон. «Потом я расскажу тебе, что мы ели. Как тебе такой план?» «Боюсь, так в конце концов и получится», — вздохнула Алекс уже совершенно серьезно. «Знаете, Куб, чтобы не рисковать...» Давайте выберем заведение попроще и поужинаем пораньше. Ладно, я не спала уже больше двадцати часов, и надолго меня определенно не хватит. Ее профессиональные принципы были вне его понимания, и все же Куб не мог не восхищаться ей. — Выполнить оба твоих условий будет нелегко, но я постараюсь, — сказал он скромно. — Куда мне заехать с тобой и во сколько? Куб не собирался отступать. И Алекс продиктовала ему свой адрес. Она жила на бульваре Уилшир в хорошем, но не роскошном доме. И Куб догадался, что если она и живет не только на свою резидентскую зарплату, то во всяком случае старается не добавлять к ней слишком много. Очевидно, Алекс не хотелось выделяться среди своих коллег-врачей, у которых не было отца-миллиардера. «В семи часам я буду готова», — пообещала она. «Но я действительно не хотела бы засиживаться где-то допоздна, Куб. Я не хочу, чтобы завтра, когда утром я приду на работу, у меня слепались глаза и тряслись руки. Я просто не могу себе этого позволить». «Я понимаю», — сказал Куб. Такое решение нельзя было не уважать, хотя оно и ставило его в невыгодное положение. «Итак, в семь часов я заеду за тобой». и мы пойдем в ближайший Макдональдс, где нас очень быстро накормят простой и дешевой пищей. Договорились, — ответила Алекс, и Купу даже показалось, что она улыбается в эту минуту. И он не ошибся. Алекс все еще не могла поверить, что сам Купер Уинслу пригласил ее поужинать с ним. Никто из коллег, во всяком случае, ей бы точно не поверил. Потом она вернулась к своей работе. А Куб вошел в спагу, где его уже ждал знакомый режиссер. Обед прошел в непринужденной дружеской обстановке, но никаких конкретных результатов не принес. Для Куба снова не было никакой роли. В последнее время Куб все чаще чувствовал себя так, словно он оказался в каком-то вакууме. Он по-прежнему оставался живой легендой Голливуда, Однако никаких серьезных предложений ему не поступало, от рекламы же Купу часто приходилось отказываться самому. Не мог же он в самом деле рекламировать мужское белье. Подобный шаг мог нанести непоправимый ущерб его образу, который он создавал и тщательно поддерживал на протяжении всей своей жизни. Вместе с тем угрозы Эйба были достаточно свежие в его памяти. Куб всегда считал финансовые заботы чем-то не слишком возвышенным и чересчур прозаичным. Однако сейчас даже ему было ясно, он должен обязательно достать денег. Как ответить на этот вопрос он мог, даже если бы его разбудили среди ночи? Ему нужна была только одна заглавная роль в фильме с большим бюджетом, чтобы его имя вновь прогремело по всей стране. Не беда, что такого фильма все не было и не было. Куб не сомневался, что это только вопрос времени. Пока же он ждал своего звездного часа, он вполне мог обойтись эпизодическими ролями и съемками в рекламных роликах об Алекс Мэдисон, точнее о ее деньгах. Куб серьезно не задумывался, она просто нравилась ему, вот и все. Куб подъехал к дому Алекс на бульваре Уилшир, Ровно в семь. Он хотел подняться к ней, но она сама вышла ему навстречу из подъезда, прежде чем он успел открыть дверь. Внешний дом, в котором она жила, выглядел достаточно респектабельно, хотя Купы заметил кое-какие признаки упадка. Уже в машине Алекс призналась, что ее квартира выглядит ужасно, и ей не хотелось бы, чтобы он к ней заходил. «Почему ты не купишь нормальный дом?» — спросил Куп плавно трогаясь с места свой любимый Роллс-Ройс. Он был уверен, что Алекс не испытывает недостатка в деньгах, хотя одевалась она скромно и не носила никаких дорогих украшений. Сегодня на ней были черные джинсы, черный свитер с высоким воротом и потертая кожаная куртка военного образца. Сам Куп был в серых слаксах, черном шерстяном пуловере и черных туфлях из крокодиловой кожи. Он выбрал этот наряд ради Алекс, догадавшись, что она постарается одеться как можно скромнее, чтобы не привлекать к себе и к нему слишком много внимания. По этой же причине он решил повезти ее в небольшой китайский ресторан, где у них почти не было шансов столкнуться с ребятами из прессы, и он не ошибся. Алекс, узнав о его плане, пришла в восторг и сказала, что «это именно то, что ей хотелось». «Мне не нужен дом». — ответила она на его вопрос. — Вся моя жизнь проходит в больнице. В квартире я только ночую, да и то не всегда. И еще я храню там грязные врачебные халаты. Алекс улыбнулся. Кроме того, я пока не знаю, где я буду работать после того, как кончится срок моего резидентства. Я была бы не прочь остаться в Лос-Анджелесе, но врач, особенно детский, должен работать не там, где ему хочется, а там, где он нужнее. Алекс была уверена только в одном — куда бы ни забросила ее судьба, она ни за что не вернется в Палм-Бич, под родительский кров. Этот этап ее жизни был пройден и завершен. К отцу и матери Алекс ездила только по большим праздникам, причем ее визиты носили чисто формальный характер. Они провели великолепный вечер. Сидя за столиком в самом неосвещенном углу маленького ресторанчика, Они поедали вкуснейшие блюда китайской кухни и беспечно болтали о самых разных вещах. О путешествиях, интересах, разных странах, о Кении, об Индонезии, где Алекс побывала после школы, о Балии и куда она отправилась заниматься альпинизмом. Кроме этого, она рассказывала купу о своих литературных пристрастиях, которые оказались на удивление серьезными. Ее музыкальный вкус показался Купу несколько экстравагантным, а знания Алекс по античности и архитектуре просто потрясли его. И интересовалась она и политикой, особенно ее влиянием на медицинские проблемы, и свободно цитировала последние законодательные акты, непосредственно касавшиеся ее профессиональной деятельности. Ничего подобного Куп не ожидал. И, слушая ее, не раз думал, что с таким интересным человеком он сталкивается впервые в жизни. От женщин Куб никогда ничего особенного не ожидал, но по части эрудиции Алекс перещеголяла большинство его знакомых мужчин. Ее суждения, даже беглые замечания были глубоки и интересны, и Куб невольно подумал, что ему придется много работать над собой, чтобы догнать Алекс. Но даже это ему нравилось. Он словно снова стал молодым и увидел перед собою цель. Набравшись храбрости, он спросил, сколько ей лет, и Алекс, нисколько не и не сказала, что ей ровно тридцать, подтвердив его первоначальную догадку. Когда же Куб поинтересовался, сколько, по ее мнению, может быть, лет ему, Алекс ответила, что, наверное, где-то под шестьдесят. Выглядел он намного моложе, но Алекс знала, что он был суперзвездой еще до ее рождения, и ее ответ был результатом простых математических вычислений. Она, несомненно, была бы очень удивлена, если бы Куб сказал, что ему недавно исполнилось 70. Алекс была, похоже, довольна проведенным вместе вечером. Она сама сказала ему об этом чуть позже, когда Куб вез ее домой. Он высадил его у подъезда дома. В половине десятого вечера. По любым меркам, это было детское время, но Куп не стал просить ее побыть с ним еще бы хотя час, чтобы в следующий раз у Алекс не было никакого предубеждения против встречи с ним. Он знал, что завтра ей предстоит вставать в шесть тридцать и что если она не выспится, то не сможет работать в полную силу. «С твоей стороны, было очень любезно составить мне компанию». «И я рад, что тебе понравился этот ресторанчик», — сказал он. «Если б ты отказалась, я был бы разочарован. Огромное тебе спасибо». «Это тебе, Куб, спасибо», — возразила Алекс, поражаясь той легкости, с которой обратилась к Куперу на «ты». «Я прекрасно провела время, да и еда была очень вкусная». Действительно, блюда, которые им подавали, были простыми, но прекрасно приготовленными и в меру острыми, именно такую еду Куб предпочитал в последнее время. Да и сам он не разочаровал Алекс. Он произвел на нее куда более приятное впечатление, чем она могла предположить. А Алекс, как и большинство людей, пребывала в плену общепринятых стереотипов и полагала, что Куб, как и большинство кинозвезд, будет говорить только о себе, о своих фильмах, о своей славе. Но Куб удивил Алекс. Он оказался совсем другим, чутким, внимательным слушателем, и хотя сам он говорил совсем немного, по его репликам чувствовалось, Куб много знает, а многом имеет сложившиеся мнения. У нее, во всяком случае, не появилось ощущение, будто он играет хорошо выученную роль. Напротив, сегодня вечером перед ней был не знаменитый актер, а живой человек. Искренний, умный и обольстительный. — Я бы хотел снова увидеть тебя, Алекс, — сказал ей Куп на прощание. — Если, конечно, у тебя найдется время, если ты не связана определенными обязательствами. Эти последние слова дались ему нелегко. Куб так и не решился спросить, есть ли у Алекс приятель. Правда, наличие любовника у заинтересовавшей его дамы никогда его не останавливало. Он всегда был уверен в себе, в своей неотразимости и способности затмить любого соперника. И, как правило, это ему удавалось без особого труда, ведь он был Купер Муинс, слову, и ни на секунду не забывал об этом. «Нет, никакими обязательствами я не связана», — искренне рассмеялась У «Мне просто нет времени, чтобы встречаться с мужчинами». «Я либо на дежурстве, либо в телефонном резерве, какие уж тут встречи. Либо спишь», — вставил Куб. «Что ж, как я уже говорил, я люблю трудности. Со мной их будет у тебя даже больше, чем ты предполагаешь», — ответила Алекс неожиданно погрустнев. «Я, кажется, рассказывала тебе, как чуть было не вышла замуж». — С тех пор я избегаю серьезных отношений. — Из-за того случая с твоей сестрой? — мягко спросил Куб, и Алекс кивнула. — Картер преподнес мне жестокий урок. — С тех пор я стараюсь не рисковать, без нужды. Она вскинула на него глаза. — Большая вода еще не для меня, Куп. Я предпочитаю плескаться в лягушатнике, где всегда можно нащупать ногами дно. Иными словами... Легкий флирт — это максимум того, на что я в данный момент способна. Все остальное... Я уверен, что все и изменится, когда ты встретишь подходящего человека, мягко сказал Куб, стараясь ободрить ее. Просто он пока не появился. В его словах было зерно здравого смысла, но и она была убеждена в собственной правоте. Алекс всегда вела честную игру, а Картер причинил ей такую боль, что любая возможность ее повторения пугала Алекс. Именно поэтому после своей неудачной помолвки она избегала сколько-нибудь серьезных отношений и лишь изредка позволяла мужчинам поухаживать за собой. — Моя жизнь — это моя работа, Куб, — негромко сказала она, и я буду рада встречаться с тобой, если ты принимаешь к сведению мои условия. — Вот и отлично, — кивнул Куб. — Я тебе позвоню. Он не хотел никаких серьезных разговоров. Не хотел ни в чем переубеждать Алекс и знал, что позвонит не скоро. Интуиция подсказывала ему, торопить Алекс не стоит. Он хотел, чтобы она соскучилась по нему. Начала ждать его звонка, гадать, почему он не звонит. Куб прекрасно знал, как надо обращаться с женщинами. А Алекс к тому же была человеком бесхитростным и искренним. Он мог читать в ней, как в открытой книге, и, кроме того, она сама только что объяснила, что с ней происходит. Алекс еще раз поблагодарила его за чудесный вечер и ушла, так и не поцеловав его на прощание. Куп следил за ней взглядом, пока она не скрылась в подъезде. Наконец, он отъехал. Алекс в это время поднималась в лифте и думала о нем. Она никак не могла понять, насколько серьезны его намерения. Здравый смысл подсказывал ей, что она должна быть предельно осторожна. Влюбиться в такого очаровательного, остроумного, знаменитого человека было проще простого, а что потом? Снова разорванные отношения, слезы и отчаяние. Нет уж, второй раз она на это не пойдет. Уже входя в свою квартиру, Алекс спросил о себя, следует ли ей встречаться с Купом, или это слишком рискованно и чревато серьезными последствиями лично для нее. Куб был очень опытным игроком. О его победах по Голливуду ходили легенды, которые можно было бы издать под общим названием "Тысячи и одна ночь» Куперу Уинслоу. Сможет ли она играть с ним на равных, или ее поражение предрешено заранее? Алекс разделась и небрежно швырнула брюки и свитер на кресло, где уже лежал измятый врачебный костюм, в котором она была в клинике сегодня. «Где-то здесь, — припомнила Алекс, — валяется и вчерашний комплект, и белый халат, который был на ней позавчера. Вот уже больше недели Алекс никак не могла выбрать время и сходить в прачечную. А Куб ехал домой. Он был очень доволен собой. Все прошло именно так, как ему хотелось, и он считал это за добрый знак. Теперь ему оставалось только одно — ждать. Никакого определенного плана у него еще не было, но куп не сомневался, что сумеет повернуть ситуацию в свою пользу. Одно было бесспорно — Алекс Мэдисон очень и очень его заинтересовал. О том, как будут развиваться события дальше, он не думал, решив положиться на естественный ход вещей. Что касалось Алекс, то у нее не осталось никаких сил, чтобы анализировать свои дальнейшие действия и поступки. Прежде чем Куб вернулся в Версаль, она уже крепко спала.